Комиссар посмотрел на свое отражение в витрине, проверяя, не потек ли грим, и ровно в шесть вечера занял позицию. Он знал, каким путем возвращается домой Адриен Данглар, и издалека заметил его нелепую длинную фигуру. Капитан прошел мимо Жана Пьера Эмиля Ружефейе, никак на него не отреагировав. Адамберг схватил его за руку. «Ни слова, Данглар, идемте!» «Боже, что с вами?» — сказал Данглар, пытаясь высвободиться. «Кто вы такой?» «Я в обличье бизнесмена. Это я, Адамберг!» «Черт!» — выдохнул Данглар, выискивая в лице незнакомца черты Адамберга. «Вы в порядке, Данглар?» «Мне нужно с вами поговорить», — ответил капитан, оглядываясь по сторонам. «Мне тоже. Поворачиваем и идем к вам». — Не валяйте, дурака! — Только не ко мне, — сказал Данглар тихо, но твердо. — Сделайте вид, будто хотели. спросить у меня дорогу и отойдите. Встречаемся через пять минут у школы, моего сына, вторая улица направо. Скажите сторожу, что вы от меня. Встретимся в игровой комнате. Вялая ладонь Данглара скользнула по руке комиссара, и он свернул за угол. Придя в школу, Адамберг увидел, что его заместитель восседает на синем пластмассовом стульчике среди разбросанных мечей, книг, кубиков и других игрушек. Это показалось ему смешным, но он сел рядом на такой же маленький стульчик, только красного цвета. «Удивлены, что я не в застенках, как аже? спросил Адамберг. «Не стану отрицать. Разочарованы». «Встревожены?» Данглар молча смотрел на комиссара, лысый дядька с белым как мел лицом. И голосом Мадамбарга завораживал его. Младший сын капитана смотрел то на отца, то на странного типа в кремовом костюме. «Я расскажу вам новую историю, Данглар, но сначала отправьте малыша подальше с книжкой. Сказочка будет кровавая». Данглар что-то шепнул сыну, не сводя глаз Саддамберга. «Итак, короткий фильм ужасов, капитан. Или ролик о погоне, как вам больше нравится. Но вы, возможно, уже знаете эту историю». «Я читал газеты», — уклончиво ответил Данглар, пытаясь поймать взгляд комиссара. «Я знаю, в чем вас обвиняют, как и то, что вы сбежали. То есть вам известно не больше, чем любому другому обывателю». «Можно сказать и так». «Я сообщу вам подробности, капитан». Адамберг придвинулся к нему на стульчике. Рассказывая, а он не опустил ни одной детали, Адамберг следил за выражением лица капитана, но на нем отражались лишь беспокойство, напряженное внимание и, пожалуй, удивление. «Я говорил вам, она исключительная женщина». — сказал Данглар, когда Адамберг закончил. — Я пришел не за тем, чтобы болтать, — Аританкур. Ританкур. Давайте поговорим о Лалиберте. Он хорош, не так ли? Собрал на меня целое досье за такое короткое время. Узнал даже то, что у меня из памяти выпали два с половиной часа на тропе. Потеря памяти оказалась для меня фатальной и дала козырь в руки обвинению. — Само собой, разумеется. — Но кто об этом знал? Ни один канадец не был в курсе. Ни один человек в отделе. — Он вычислил. — Догадался? Адамберг улыбнулся. — Нет, в деле это было зафиксировано как данность. Сказав «ни один человек в отделе», я преувеличивал. — Вы были в курсе, Данглар? — Заместитель Адамберга медленно покачал головой. — И вы меня заподозрили, — спокойно констатировал он. — Да. — Логично. — Вы должны быть довольны. Я в кои-то веке продемонстрировал способность рассуждать логически. — Нет, на сей раз вам было бы лучше забыть о логике. — Я в аду, тут все средства хороши. в том числе чертова логика, которой вы так хотели меня научить. — Это правильно. Но что говорит ваша интуиция, опыт, сны? Что они говорят вам обо мне? — Вы просите меня прибегнуть к их помощи? — Да. Самообладание заместителя и его прямой взгляд потрясли Адамберга. Он точно знал, бесцветные глаза Данглара Не способны скрывать чувства В них отражается все Страх, осуждение, удовольствие, недоверие Сейчас в них читались любопытство И напряженная мысль И скрытое облегчение от того, что шеф жив Сны говорят мне, что вы ни при чем Но это всего лишь сны Опыт говорит, что вы бы так не поступили Или сделали бы все иначе? А что говорит ваша интуиция? Что это почерк судьи? Упертая она, ваша интуиция. Вы сами спросили, хотя точно знаете, что ответы мои вам не нравятся. Сан-Кортье посоветовал мне выбраться на берег и за что-нибудь уцепиться. Вот я и цепляюсь. — Могу я сказать? — спросил Данглар. Сын Данглары, которому надоело читать, вернулся к ним и забрался на колени к Адамбергу, которого, наконец, узнал. — От тебя пахнет потом, — сообщил он, вмешиваясь в разговор. — Очень может быть, — согласился Адамберг. — Я был в путешествии. — Почему ты переоделся? — Чтобы играть в самолете. — Во что? — В воров и полицейских. Ты был вором? Мальчик не спрашивал, а утверждал. Ты прав. Адамберг погладил малыша по волосам в знак того, что разговор окончен, и поднял глаза на заместителя. Кто-то копался в ваших бумагах, сообщил Данглар. Мне так показалось. Адамберг жестом попросил его продолжать. — Около недели назад, в понедельник утром, я обнаружил ваш факс, в котором вы просили послать дела в ККЖ. Буквы «Д» и «Р» вы написали крупнее, чем пишете обычно, как будто в каждом слове звучал призыв «Данглар», «Данглар». Потом меня осенило дело Рафаэля. — Вы угадали, капитан. — В тот день вы меня еще не подозревали? — — Нет, логику я включил только следующим вечером. — Жаль, — пробормотал Данглар. — Продолжайте. Итак, дела. Это был сигнал тревоги. Я взял дубликат вашего ключа там, где он всегда лежит, в верхнем ящике стола, в коробке со скрепками. Адамберг, понимающе моргнул. Ключ лежал в ящике, но рядом с коробкой. Вы могли сами его там оставить, но я... засомневался из-за «Д» и «Р». И были правы. Я всегда кладу ключ в коробку, потому что в ящике есть щель. Данглар бросил взгляд на белое лицо комиссара. Адамберг смотрел на него привычным, добрым взглядом. Странное дело. Но капитан не был обижен тем, что патрон заподозрил его в предательстве. Возможно, он сам реагировал бы так же. Придя к вам, я очень внимательно осмотрелся. Вы помните, что это я укладывал коробку с папками в шкаф? Да, из-за моей раны. Мне показалось, что я очень аккуратно ее поставил, а в понедельник она была задвинута, не до конца. Вы к ней прикасались? Искали что-нибудь для Трабельмана? Нет. Скажите, как вы это делаете? Что именно? Данглар кивнул на сына, заснувшего на животе Адамберга. — Сами знаете, Данглар, я усыпляю людей, детей в том числе. Данглар с завистью взглянул на своего шефа. У него всегда была проблема с укладыванием «Венсана». — Все знают, где лежит дубликат ключа, — сказал он. — сетка Данглар, у нас. Данглар Пнул ногой воздушный шарик, и тот полетел через комнату. «Возможно», — наконец сказал он. «Но что могли искать? Досье? На судью?» «Вот это-то мне и не ясно. Мотив. Я снял отпечатки с ключа, свои собственные. Другие стер либо я сам, либо визитер, прежде чем положить его обратно в ящик». Адамберг прикрыл глаза. Кто мог заинтересоваться делами по трезубцу? Он ведь никогда не делал из них тайны. Усталость и недосып давили на плечи, но тот факт, что Данглар не предатель, успокаивал, хотя доказательств невиновности заместителя, кроме честных глаз, у него не было. А как вы интерпретировали дело Рафаэля? Я решил, что некоторые детали убийства 73 -го года не следует сообщать канадцам, но посетитель меня опередил. «Черт!» — выругался Адамберг и вскочил, разбудив мальчика. «Но ничего не взял», — закончил капитан. Данглард достал из внутреннего кармана три, сложенных четверо, листка. «Я с ними не расставался», — сказал он, протягивая их Адамбергу. Комиссар быстро посмотрел их. Как он и надеялся, Данглар изъял именно нужные документы. Капитан хранил их одиннадцать дней. Еще одно доказательство того, что он и не собирался сдавать его «Ла конечно, если не отослал в Квебек копии. «На сей раз Данглар», — сказал он, возвращая листки заместителю, «вы поняли меня через океан». «По легкому намеку. Как же так получается, что мы иногда не понимаем друг друга, работая бок о бок?» Данглар усмехнулся. «Думаю, все зависит от того, о чем мы говорим». «Почему вы храните эти листки при себе?» — поинтересовался Адамберг после паузы. «После вашего побега за мной плотно следят». — Ведут от работы до дома, куда, как они надеются, вы явитесь, если сумеете скрыться. Кстати, они не ошиблись. Вот почему я привел вас в эту школу. — Бразион? — Разумеется. Его люди по ордеру обыскали вашу квартиру, как только пришло сообщение от канадцев. У Бразиона приказ, он вне себя. Один из его комиссаров обвиняется в убийстве и ударился в бега. По договоренности с канадскими властями министерства обязалось арестовать вас, если вы вернетесь во Францию. Предупреждены все полицейские страны. К себе вы вернуться не можете. Камилле тоже. Вас ждут по всем известным адресам. Адамберг машинально глазил ребенка по голове, отчего тут засыпал еще крепче. Если бы Данглар предал его, то не потащил бы в эту школу, чтобы спасти от ареста. Простите мои подозрения, капитан. Логика не ваш конек, только и всего. Не повторяйте ошибку в будущем. Я твержу вам это много лет. Дело не в логике как таковой, а в вашей логике. Вам есть где спрятаться? Ваш грим скоро придет в полную негодность. Я думал о старой Клементине. «Отлично», — одобрил Данглар. «Им такое и в голову не придет. Вам там будет спокойно». «Ну да, как в тюрьме». «Понимаю. Я уже неделю только об этом и думаю». «Данглар, вы уверены, что мой замок не был взломан?» «Уверен. У посетителя был ключ. Это кто-то из наших». «Год назад из всей команды я знал только вас». Но, возможно, один из них знал вас, капитан. Вы ни одного человека засадили. Кто-то из родственников мог решиться на месть и подстроил все это, используя старое дело. Кто мог знать историю с Трезубцем? Все, кто видел, как вы поехали в Страсбург. Адамберг покачал головой. Установить связь между Шильтигемом и судьей. — Невозможно, — сказал он. — Без моей помощи во всяком случае. Сделать это самостоятельно мог один, единственный человек. Он. — Полагаете, ваш живой мертвец мог явиться в контору, взял ваши ключи, копался в папках, выясняя, что вы поняли в Шильтигеме? Привидению ключи не нужны, он проходит сквозь стены. — Справедливо. — Справедливо. Раз вы согласны, давайте договоримся насчет трезубца. Зовите его судьей или фельджанцем, если хотите, и позвольте мне называть его учеником. Человеком из плоти и крови, который взялся, довести до конца дела покойного судьи. Если мы договоримся, это избавит нас от неловкости. Данглар внезапно сменил тему. Вы говорили, что сан картье колебался. «Так показалось, Ританкур. Это важно?» «Мне он очень нравился. Уволень и тугодум, но симпатичный. Я хотел бы знать его мнение. А как вам, Ританкур?» Сногсшибательно. Хотел бы я провести с ней ближний бой», добавил Данглар со вздохом искреннего сожаления. «Не думаю, что с вашими габаритами у нее бы получилось. Опыт потрясающий, дангар но даже ради такого...» Убивать не стоит. Голос Адамберга зазвучал глуше. Мужчины медленно направились в глубины комнаты. Данглар решил выпустить комиссара через гараж. Адамберг все еще нес на руках уснувшего мальчика. Оба знали, что он уходит в бесконечный туннель. — Не спускайтесь в метро, не садитесь в автобус, — посоветовал Данглар. — Идите пешком. Данглар, кто мог знать, что... 26 октября мне отшибла память. Кроме вас». Его заместитель размышлял, звеня монетками в кармане. «Кто-то один», — объявил он наконец. «Тот, кто заставил вас ее потерять». «Логично. Мне тоже так кажется». «Кто, Данглар?» «Один из восьми ездивших с нами сотрудников. Исключаем вас». «Меня, Ританкур, остаются пятеро, Жюстен, Вуазне, Фруасси, Эсталер, Ноэль, он или она, тот, кто копался в ваших досье». «А что насчет ученика?» «Пока ничего. Пока я размышляю над более конкретными проблемами». «О чем именно?» — Например, о том состоянии, в котором вы находились вечером двадцать шестого. Меня беспокоят симптомы. — Очень беспокоит. Ватные ноги не укладываются в схему. — Вы же знаете, я был пьян, как сапожник. — Вот именно. А принимали вы тогда какие-нибудь лекарства? — Успокоительные. — Нет, Данглар, в моем случае успокоительные противопоказаны. — Верно. Но ноги вас... «Не держали, так?» «Да». Адамберг был удивлен. «Они меня просто не несли». «Но только после столкновения с веткой вы ведь именно так описали мне свое состояние. Все точно?» «Да. И что с того?» «Меня это смущает. А на следующий день у вас ничего не болело? Вы не обнаружили на теле ни синяков, ни ушибов?» «Болел лоб, болела голова». Болел живот. Что не так с моими ногами? — В моих логических рассуждениях отсутствует одно звено. — Ладно, забудьте. — Капитан, вы можете одолжить мне вашу отмычку? Данглар помедлил несколько секунд, но потом все-таки достал инструмент и опустил его в нагрудный карман пиджака Адамберга. — Не рискуйте. И возьмите вот это. Он протянул комиссару. Пачку банкнот. Ни в коем случае не снимайте деньги в банкомате. Спасибо, Данглар. — Не хотите отдать мне ребенка? — Простите. Адамберг протянул ему малыша. Они стали прощаться. Слово «до свидания» звучит неприлично. Если не знаешь, встретишься ты снова с человеком или нет. Банальное слово, каждодневное слово. думал Адамберг, уходя в ночь, недоступное для него отныне слово. Клементина впустила измученного Адамберга, не выказав ни малейшего удивления. Она усадила его перед камином и заставила съесть тарелку макарон с ветчиной. «На сей раз речь не только об ужине Клементина», сказал Адамберг. «Нужно, чтобы вы меня спрятали. У меня на хвосте...» «Все легавые страны». «Бывает», — спокойно ответила Клементина, протягивая ему йогурт, своткнутый в него ложкой. «У полицейских, из-за их профессии, мозги устроены иначе, чем у нас. Вы поэтому так загримировались?» «Да, мне пришлось бежать из Канады». «Шикарный костюм». «Я тоже полицейский», — продолжил свою мысль Адамберг. Так что гоняюсь сам за собой. Клементина, я сделал глупость. Какую? Огромную глупость. В Квебеке я напился, как свинья, встретил девушку и убил ее вилами. «Я придумала», — объявила Клементина. «Мы разложим диванчик и придвинем его к камину». — Дадим вам два хороших стеганых одеяла, и вы устроитесь по-королевски. Ничего лучшего я вам предложить не смогу, потому что в кабинете спит Жозетта. — Превосходно, Клементина. А ваша Жозетта не болтлива? Она знавала лучшие времена. Даже жила когда-то на широкую ногу. Была настоящей дамой. Теперь занимается совсем другими делами. Она будет молчать о вас. Вы о ней... — Хватит о пустяках, скажите. А подлянку с вилами случайно не ваш, монстр, устроил? — Вот этого-то я и не знаю, Клементина. Либо он, либо я. — Ну и дела. Она покачала головой, доставая одеяло. Аж кровь в жилах быстрее побежала. — Вы меня удивляете. — Что ж тут... — Удивительного! Без таких вещей на свете было бы скучно жить. Нельзя же всю жизнь только и делать, что варить — макароны. Так вы не имеете ни малейшего представления, кто все-таки убил девушку. — Понимаете, — объяснила Дамберг, двигая диванчик, — я столько выпил, что не помню вообще ничего. — Со мной такое однажды случилось. Я была беременна дочкой. Упала на тротуар. Что было потом? — Не помню. — И у вас были ватные ноги? — Вовсе нет. Похоже, я бегала по бульварам, как кролик. Зачем я гналась? Тайна, покрытая мраком. — Тайна, — повторила Домберг. — Не беда. Никогда точно не знаешь, зачем бежишь. Шаг влево, шаг вправо. Что это меняет? — Я могу остаться, Клементина. Я вас не стесню? — Ничуть. — Я вас подкормлю. Надо набраться сил, чтобы бегать. Адамберг открыл сумку и протянул ей горшочек с кленовым сиропом. — Я привез это для вас из Квебека. Его едят с йогуртом, с хлебом, с блинчиками. Хорошо пойдет с вашим печеньем. — Как мило. Учитывая все ваши проблемы, я тронута. А горшочек красивый. Сок течет из деревьев. Да, самое сложное — изготовить горшочек. А все остальное просто. Надрезается ствол, и сок начинает капать. Практично. Вот бы так же со свиными отбивными. Или с правдой? Нет, с правдой сложнее. Она прячется, как гриб в траве. Одному богу ведомо. Почему? И как же ее найти, Клементина? А как гриб? вороша листья в темных уголках. Иногда на это уходит уйма времени. Впервые в жизни Адамберг проснулся в полдень. Клементина снова разожгла камин и бесшумно навела на кухне порядок. — Мне нужно нанести важный визит Клементина, — сообщил Адамберг, — за кофе. — Подправите мне грим. Я могу побрить голову, но не знаю, как вернуть рукам белый цвет. Адамберг принял душ, и его кожа снова стала смуглой, а лицо осталось бледным. — Я не умею, — призналась Клементина. — Лучше поручить это Жозетте. У нее есть все причиндалы. Она каждый день красится по часу. Жозетта мгновенно засуетилась, осветлила тон на руках комиссара, подмазала шею и лицо и пристроила на живот подушку, чтобы он выглядел... По поупитанней. — Почему вы проводите так много времени за компьютером, Жозетта? — спросил Адамберг, пока старушка трудилась над его волосами. — Перевожу, компенсирую, перераспределяю. Адамберг не стал уточнять, что именно она переводит и распределяет. При других обстоятельствах он наверняка заинтересовался бы деятельностью Жозетты, но не в этой экстремальной ситуации. Он поддерживал беседу не только из вежливости, но и потому, что упреки Ританкур на него подействовали. Дрожащий голос Жозеты звучал очень мелодично, и Адамберг мгновенно распознал неистребимый акцент человека, родившегося и выросшего в богатстве. — Вы всегда работали в информатике? — Начала в 65. пять. — Наверное, не просто было? — У меня получается, — сообщила старушка ломким голосом.